глава двенадцать я закрыл за собой дверь антонии все известно сообщил я джорджи откуда она узнала вырвавшись от палмера и антонии я направился прямо в ковенд гарден однако сразу заходить к джорджи не стал двадцать минут я просидел в кафе и постарался собраться с мыслями Меня трясло, и думать о чем-либо было очень трудно. Среди прочих ощущений, и это казалось странным, преобладало чувство вины, оглушительной, испепеляющей вины. Я не мог бы дать разумный ответ на вопрос, почему раскрытие тайны Антонии и Палмером заставило меня считать себя кругом виноватым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 И холодно, и душно. Она присела на стол и проговорила. Я полагаю, ей сообщила об этом Гонория Кляйн. Ее слова прозвучали настолько неожиданно, что я молча уставился на нее, а потом повалился в кресло, будто меня сбили с ног. А как могла узнать об этом Гонория Кляйн? Я сама ей сказала. Джорджи сидела с угрюмым видом, бледная и исполненная чувство собственного достоинства, поджав под себя ногу в черном чулке. Она расправила юбку и невозмутимо встретила мой взгляд. «Понимаю», — отозвался я. «Кровь бросилась мне в голову».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 И только я положила трубку, — продолжала Джорджи, — как раздался звонок в дверь, я решила, что это ты, но это оказалась Гонория Кляйн. Я пригласила ее войти, предложила выпить, и мы немного поговорили. Затем она внезапно спросила о тебе. «Боже, правый!» — вырвалась у меня. «Прямо так, ни с того, ни с сего?» «Да произнесла она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 она без сил ты сумасшедшая сказал я более того ты предательница и дрянь ты дала этой женщине себя запутать мне надоело проклятая ложь сказала джорджи и я ужасно рассердилась на тебя за то что случилось днем лучше бы ты разрешил мне остаться и познакомил с Антонией. мне было противно это перешептывание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 почему не поленилась отправиться к тебе и заставила тебя выложить все на чистоту? Тут любой бы догадался, — ответила Джорджи. Может быть, послушала, как мы шептались. Но зачем она вывела меня на чистую воду, выше моего понимания? Так ты ее об этом не просила? Джорджи рассмеялась сухим, недовольным смешком. конечно нет.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 Когда я обнял ее, она застыла, положив руки на стол. Слезы капли на ее голубой свитер. — Ты прекрасно знаешь, что я тебя люблю, маленькая дурочка, — произнес я. — А теперь постарайся быть умницей и помоги мне. Прости, что не могу высказаться ясно, но то, что эта парочка узнала, ужасно для меня. Они и раньше пожирали меня, а теперь, если захотят, проглотят без остатка. Я не могу рассчитывать, что ты все поймешь. Для этого нужно быть на моем месте. Но ты должна помочь мне, Джорджи. Я долго тряс ее, пока она не взяла меня за руку. Вытерев глаза бумажной салфеткой, она налила еще немного джину, пригубила его и отдала мне бокал.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 потому что подобное вмешательство разрушает близость и любовь. Неужели тебе не ясно? Похоже, будто кто-то посторонний начинает тебя опекать. Кстати, Антония до смерти хочет с тобой встретиться. — В самом деле? — удивилась Джорджи, отодвинувшись от меня и смахивая слезы со свитера. — Что же, отлично? — И я до смерти хочу с ней встретиться. Не делай глупостей, дорогая, — предостерег ее я. Тебе надо остаться в стороне. «Когда ты привез меня на Хэрифорд-сквер, — заявила джорджи, то словно провел сквозь зеркало. Пути назад больше нет. Вокруг меня было полно всего такого, о чем я сейчас боюсь думать».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 Никто не упал в обморок. Разговор состоялся в гостиной Палмера. Алые бархатные занавеси теперь были опущены, а на темных обоях с махровыми черными розами играли языки пламени от камина. Вся эта обстановка окружала нас, будто дремучий лес. Затемненные лампы на отдаленных столиках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 В сравнении с ней Джорджа в своей поношенной коричневой юбке, голубом свитере и черных чулках выглядела как девочка. Она с намеренной осторожностью решила не переодеваться и обойтись без косметики. Ее волосы были заплетены в косы и небрежно закручены на голове. По-моему, она даже немножко переусердствовала.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 Она налила нам хереса. — Нет, благодарю вас, — отказалась Джорджи. — Не валяй дурака, — шепнул я ей. Никто не садился. Антония наполнила бокалы и поглядела на Джорджи грустным, понимающим взглядом. В ее больших карих глазах застыла боль. Ей очень хотелось нам угодить. — «Не сердитесь на меня», — проговорила она напряженным, тихим голосом. джорджи покачала головой и показала жестом, что пропустила замечание Антонии мимо ушей как неуместное и ничего не значащее. «Хорошо, я выпью, Антония», — сказал я. Я опасался скандала, но боль от того, что я вижу их вместе, была еще сильнее.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 Продолжая смотреть на Джорджи, она положила руку на мой рукав. Я ощутил ее дрожь, и меня пронизала жалость к ней. — Понимаете, — начала Джорджи, — крылья ее носа сузились. — Я хотела вас увидеть, потому что и вы хотели встретиться со мной. Думаю, это было правильно. Надо серьезно относиться к своим поступкам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 Я видел, что Джорджи в каком-то оцепенении. Она напоминала марионетку. Она была жестко, как кусок дерева, и беспокоилась лишь о том, чтобы говорить сдержанно, точно, искренне и не проявлять никаких эмоций. Если Антония излучала мягкость и приветливость, то Джорджи оставалась замкнутой и холодной. «Не будьте такой резкой со мной, дитя мое», — сказала Антония. Она отчаянно старалась наладить отношения. Антония хотела быть нужной Джорджи, утешить и успокоить ее, хотела теплого человеческого контакта. «Простите», — сказала Джорджи, — «я желаю вам добра. Вероятно, и вы желаете мне того же, но нам сейчас трудно разговаривать». «Да, конечно!»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 Но, повторяю, я рада, что вас увидела. Все стало честнее. Мне было неприятно вас обманывать. Я желаю вам всего хорошего. А теперь мне действительно пора. — Нет, нет, — воскликнула Антония, — не говорите, что мы больше не увидимся. Это было бы слишком жестоко. Когда вы выйдете замуж за Мартина, мы станем часто встречаться. Знаете ли, я по-прежнему...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 и, широко раскинув их, двинулся к смутившейся Джорджи, словно отец к давно потерянному и нашедшемуся ребенку. «Я чуть было не упустил ее!» — весело воскликнул он. «Меня задержал пациент! Они все такие требовательные! Простите мое вольное обращение, Джорджи Ханс!»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 ладно мартин бросил паумер по прежнему не отпуская джорджи и обернувшись ко мне «Ты счастливчик!» нет я обязан отстоять свои права джорджи я запрещаю вам даже говорить об уходе звук в комнате заставил нас повернуться антония приложила к лицу носовой платок она глубоко вздохнула и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 применять все современные психологические методы для успокоения истерических женщин.